Глава двадцать четвертая «Девочки, да прекратите вы!» Отмахиваюсь от Златы и Леры, которые решили сделать мою прическу более интересной. Ну да, не на пляж же с детьми иду, а в ресторан с мужчиной, тем более с бывшим, к тому же отцом моих детей. А старая любовь, как заметила Лера, не ржавеет. Хорошо, что хоть мужчины в моих сборах не участвуют, а то точно бы почувствовала себя, как в передаче «Давай поженимся». Я просто согласилась с Ромой поужинать и рада, что никто не вспоминает о прошлом. Я вкратце рассказала друзьям, что случилось четыре года назад. Артём хотел сделать пару звонков, чтобы убедиться в правдивости слов Романа, но Тимур его остановил, сказав, что иногда жизнь действительно подкидывает такое, через что нужно просто пройти. И если уж пройдешь, то потом ничего не страшно. Я устала повторять, что это всего лишь ужин, и пошла собираться. Как я поняла из сообщения, особого дресс-кода в том ресторанчике нет, да и вещей особо много, и я с собой не брала. Но после короткого стука... В комнате появилась Лера со своим сарафаном в руках. «И вот теперь я уже собираюсь выходить, а девочки все пытаются сделать из меня девицу на выданье». «Ты не торопись возвращаться!» Злата стряхивает невидимую пылинку с моего плеча. «Дети под присмотром, а ты четыре года на свидание не ходила». «Тут не поспоришь». Можно сказать, у меня психологическая травма, связанная со свиданиями. Когда я пришла на последнее, то мой парень пропал с концами. «Волнуешься?» — подключается и Лера. «Утром я волновалась больше», — отвечаю, вздохнув. Всё, девочки, не провожайте». Спускаясь с крыльца, как раз замечаю подъезжающую машину. Она останавливается у нашего домика и в свете фонаря замечаю вышедшего на улицу Романа. А вот сейчас я волнуюсь. Когда рядом были дети, все казалось проще, тем более, что они сразу подружились. Неудивительно, что засыпая, Лиза пробормотала, какой хороший у нее папа, а Богдан подтвердил. Присаживайся, Рома открывает мне заднюю дверь и, обойдя машину, садится рядом. «Далеко ехать?» — говорю, чтобы поддержать разговор, хотя нам и молчать раньше было хорошо. «Минут двадцать», — отвечает он, чуть склонившись к моему уху. Всё же Злата про свидание четырехлетней давности была права. Мы, кажется, в просторном салоне, но мне тесно. Я кожей чувствую Романа, каждым сантиметром. Когда он говорит, наклонившись, запах туалетной воды, смешанный с его собственным, входит в меня вместе с воздухом. Но там и остается. А дыхание чуть задевает кожу и задерживается на ней. Двадцать минут. Всего лишь двадцать минут. А потом еще вечер в ресторане. Все же не зря так много говорят про курортные романы. Есть в этом нечто будоражащее, волнующее. Шумы прибоя, тёплые вечера с привкусом соли, вон и морепродукты это те же афродизиаки. Видимо, и на меня это всё подействовало. Юля, если ты не хотела ехать, Роман отвлекает меня от мыслей о волшебном действии курортных городов. Хотела, тот же поворачиваясь к нему, и мы едва не сталкиваемся носами в темном салоне. Неловкий момент? Я не чувствую неловкости, только предвкушение. Ничего же не случится от простого поцелуя, учитывая, что целовались мы много раз. Это все юг, шепчу скорее себе, но Роман, конечно, слышит. Думай так, если тебе от этого легче, усмехается он и отстраняется а мы как раз приехали. С меня словно оцепенение спадает. Да что же я делаю? Роман вообще еще женат. Пусть этот брак и был для тела. Я ведь поверила каждому его слову. И когда мы выходим из машины, он берет меня за руку, а я... Я не сопротивляюсь. Мне тепло и надежно, как будто рядом есть мужчина, на которого можно без капли сомнений положиться. И в этот короткий миг очередного помешательства мне кажется, что я очень устала за эти годы. Через зал мы выходим на открытую террасу с противоположной стороны от дороги, по которой мы приехали, и я даже останавливаюсь. Нравится? Роман перемещать свою руку мне на талию, подводя к столику. Очень. Обольщение идет полным ходом, в этом я уже не сомневаюсь. Прекрасный вид, если верить обонянию, отличная кухня. Наверняка и местное вино, как вишенка на торте. Да как же тут устоять? А напротив сидит мужчина, у которого улыбка профессионального обольстителя. Красиво, киваю, открывая меню. Перебрасываемся парой слов о блюдах. «Делаем заказ, все идет неплохо. Может, стоит не думать так много, а просто отдаться моменту. Когда я еще проведу вечер на Черноморском побережье в компании красивого мужчины? Я ведь всегда с детьми». «Юль, когда вы возвращаетесь в Москву?» – спрашивает Роман. «Если уж приехали, то надо отдохнуть. Детям здесь нравится». Осекаюсь, уже не зная, будет ли им здесь так хорошо, если их отцу придется уехать раньше. Не зря же он завел этот разговор. Но я не могу его винить. Он открыл собственное дело, и оно требует внимания. Может, переедете ко мне? Неожиданное предложение едва не заставляет подавиться вином. К тебе? Не понимаю, что он имеет в виду. То есть, в дом к твоему товарищу, аккуратно уточняю. Я серьезно на долю секунды подумала, что он сейчас говорил о Москве. Мне сегодня определенно бред в голову лезет. Да, он сказал, что задерживается, так что мы можем жить все вместе. Рома снова уговаривает меня своей обворожительной улыбкой. Это будет неправильно как-то. Как так получится? Лера взяла моих детей с собой в Сочи. Я обещала, что вскоре приеду, и мы вместе отдохнем. А потом я явилась и через день должна сказать, что забираю детей в дом, где временно живет мой бывший. Не просто неправильно, а как-то некрасиво. Я настаивать не стану, соглашается Рома. Может, тогда познакомишь меня со своими друзьями? Или они меня терпеть не могут?» «Было такое, не отрицаю, удивляясь, как мы еще не начали спорить». В зеленоградской квартире друг друга засыпали аргументами, доказывая свою правоту. А сейчас вполне мирно сидим в ресторане. «Не давлю, настаивать не стану. Роман Викторович, я не узнаю вас в гриме». Да и как он сегодня общался с детьми, поддержал меня на пляже, будто понимая с полувзгляда. Хотя всегда так и было. До того момента, как он узнал, что я не сказала о детях, или до того, как я испугалась, что он узнает. Но это мы уже прояснили. А раньше мы всегда были на одной волне, и сейчас возвращается это ощущение, «Рома, что ты делаешь?» – спрашиваю в лоб после восхитительных закусок и второго бокала. «Ужинаю». Он переходит снова в ту фазу общения, когда его серьезные слова подаются под соусом шутливости. «Удивительно, но меня не раздражает, как еще несколько дней назад, когда я не могла понять, знает он о детях или нет. Мне это даже нравится». Ни у кого больше я не замечала такой манеры. Это все сочи и вино. Нам приносят горячее, и некоторое время мы обсуждаем только мастерство местного повара. Все, после этого еще по бокалу и по домам. Мне становится так хорошо, так легко. Я бы сейчас и станцевала, если честно. Все же расслабляться иногда надо а то я уже забыла, что это такое, поэтому сейчас чувствую себя в эйфории. «Прогуляемся», — предлагает Роман после ужина и подставляет локоть, когда мы выходим из ресторана. В ответ только киваю, хотя хочется раскинуть руки и кричать. «Да, да, да! Хоть до самого утра!» Не могу понять, в каком мы районе. Давно не была в этих краях. Но роман двигается уверенно. Вскоре мы оказываемся на побережье, пустом. Лишь вдалеке слышны голоса и видны огни. Не удержавшись, сбрасываю босоножки и, подняв подол сарафана, ступаю в воду. «Как же хорошо!» — говорю, поднимая голову к небу. «Ждешь, пока упадет звезда, чтобы загадать желание?» «А что бы ты загадал?» поворачиваюсь к Роману. «Идем», — он протягивает руку, так и не ответив. «Может, он хочет показать мне свой ответ? Вряд ли, конечно, за поворотом самый мощный в стране квантовый компьютер. Даже смеюсь этой мысли. Боже, Роман снова это делает, влюбляет меня в себя вот этой легкостью рядом с ним, своей загадочностью». «Идем мы довольно быстро», совсем не непроголочным шагом и вскоре я вижу освещенный причал твое желание угнать катер шепчу я заговорщически пожарский я в этом не участвую у меня дети у нас дети юля напоминает он и останавливается около нет это не катер скорее мини яхта очень милая кстати я бы даже сказала уютное Из кармана Рома достает ключи и, сделав шаг на борт, подает мне руку. «Это тоже твоего друга», — догадываюсь я, аккуратно следуя за ним. «В точку, и у него в каюте всегда есть шампанское». «Роман Викторович, ты точно романтик». «Уносить бы мне отсюда ноги, пока не наделала дел, но я не хочу, чтобы заканчивалось это свидание».